Ему не нужны сюрпризы на суде. Поэтому, — продолжал Фауста Басси, — Сесил Гайтон выбирает между Джоном Диллинджером и Лестром Гиллисом. Неужели Джон дилинджер попался? лестер Гиллис тоже пока на свободе. — Ну, знаешь ли, Джедгард Гувер очень скоро их найдет. А может, их застрелить на выходе из банка. — А кто такой лестер Гиллис? Он больше известен под кличкой Милашка Нельсон. Вот он — настоящий убийца. Убил двух банковских охранников, одного парня, с которым поспорил на улице, Лестера врезал в свою машину, и трех агентов ФБР. Одного из них в то время, когда отсиживался в маленькой богеме. Но пока те двоища не попали в руки правосудия, Сессил Гайтон решил немножко отдохнуть, поехать в Ход Спрингс, подлечиться в минеральных водах. Теперь Гайтон готов защищать знаменитого джака Белмонта, а потом добился разрешения встретит с тобой в со мной в отеле в городе. Он снял апартаменты на верхнем этаже. «Сколько раз я буду встречаться с ним?» «По крайней мере, один, а я не отойду от тебя». Будем как сиамские близнецы, так что не вздумай делать глупости. — Какие глупости, раз ваш крутой адвокат меня освободит? — изумился Джек. — По-моему, мне нужно сменить полосатую пижаму. У тебя есть новый комбинезон. Можете достать мой костюм из камеры хранения? Я буду надевать его на суд. — У тебя есть комбинезон, — повторил Фауста. — Я думал, мы друзья. С чего это ты взял? Вначале Джек жаловался на своего сокамерника, он не хотел сидеть с индейцем Крик, но узнав, что индейц работал на плантации папаши Карла Уэбстера и выращивал пеканы, прийти их. Индеец поделился с Джеком. Через несколько лет, когда он выйдет, он ограбит дом Вирджила. Вломится туда, когда Вирджил будет работать в саду и обчистит дом. Он уверял, что старик хранит в доме кучу денег. Он сам слышал, как Вирджил рассказывал о деньгах репортерам, которые приехали расспросить его о Карли. Старик говорил, что не доверяет банкам, которые могут лопнуть. У него богатый нефтеносный участок, он сдает его в аренду и денежки капают регулярно. Джек поинтересовался, откуда ему известно, что деньги в доме? Индеец ответил, раз он не хранит деньги в банке... Где их еще держать? Они должны быть у него под рукой. Он слышал, как старик хвастался репортером, что богат, как король. Репортеры спросили, какого он мнения о том, что его сын находится на летчиков, а старик ответил, что он удивляет, что еще остались банки, которые можно грабить. Если индейец говорил правду, все было просто замечательно. Жек спросил, да, но сколько там у него? Индейец ответил, «Будь ты миллионером, разбогатевшим на нефти, сколько бы ты отложил на черный день, чтобы безбедно жить до конца жизни!» Так старик ответил репортерам. Он вместе с рабочими собирал урожай, а репортеры ходили за ним по пятам и засыпали вопросами. Он сказал, у него и ружье в доме есть, так что грабить он не боится. «Ружье есть, говоришь? Да, он воевал на Кубе». В город Джека доставили в сером фургоне «Шевроле» с надписью на дверцах «Тюрьма штата Оклахома». Фургон походил на пикап, только задняя часть его была с окошечками и двумя рядами сиденья. Фаусту сел впереди, рядом с охранником, который вел машину, а Джек сзади, дальше от дверцы. Фаусту хоть и считал себя не очень-то другом преступника, что же выдал Джеку старый пиджак из камеры Ханейни, чтобы накинуть поверх комбинезона. Когда они доехали до центра города, Джеку бросилось в глаза, что наряд его ничем не отличается от, от одежды рабочих, толпами слоняющихся по Чокту-Авеню. По улице ехала колонна машин. Стоянки по обе стороны дороги были заняты. Мужчины при полном параде размахивали американскими флагами, высунувшись за кошек «Что происходит?» — спросил Джек. «Шахтеры гуляют», — объяснил Фаустом. «Объединенный профсоюз угольщиков устраивает митинги на площадях, толкуют о забастовке». Джек заметил, перед ними на углу Чокту и Второй авеню остановился трамвай, и толпа шахтеров бросилась в узкую переднюю дверь. Они протискались в вагон, толкались, кондуктор звонил в колокольчик